переходящий в болезнь, никотиновую наркоманию. Следует обратить внимание и на другие составные части табачного дыма, которые отравляют организм, снижают его защитные свойства, нарушают рост и развитие, способствуя возникновению различных заболеваний. Твердых фракций в табачном дыме меньше, чем газообразных и жидких, но их влияние на организм еще более губительно. К этим фракциям относятся соединение мышьяка, радиоактивные и канцерогенные вещества, сажа. Подсчитано, что в одном миллилитре табачного дыма содержится 600 тысяч мелких пылевых частиц сажи. Они засоряют легочную ткань, затрудняют дыхание. Оксид мышьяка – является чрезвычайно токсичным соединением, которое отравляет легкие и нервную систему. Ученые обнаружили в табачном дыме радиоактивный полоний, 210 полоний, с периодом распада 138 дней. При курении из табака в дым переходит 80% полония. Он излучает альфа-частицы. При выкуривании двух пачек сигарет человек получает облучение в 36 рад, а допустимая доза, установленная Международным Советом Защиты от Радиации, составляет 6 рад. Если учесть, что в табачном дыме содержится еще и радиоактивный свинец, 120 свинец, висмут, 210 висмут, 40 К, излучающие бета-частицы, то общая радиация при выкуривании пачки сигарет достигает 50 рад. Этого вполне достаточно, чтобы при длительном курении вызвать рак губ, гортани, легких и других органов. В легких курильщиков обнаружено в 7 раз больше радиоактивного полония, чем у некурящих. В печени в 3 раза, в сердце в 2, в почках в полтора раза. Многие ученые считают, что наличие этих веществ более опасно, чем действие других веществ табачного дыма вместе взятых. Таким образом, при курении на организм действуют многие вещества в горячей смеси газов, паров и пыли. Они легко проникают в кровь, а через стенки капилляров во все клетки, ткани и органы. Воспитание нетерпимого отношения учащихся к курению следует начинать с объяснения состава табачного дыма и раскрытия отравляющего влияния его компонентов на все органы и системы организма. Влияние табачного дыма на организм человека изучалось в физиологическом, токсикологическом и социальном отношениях. Физиологические исследования позволили выяснить влияние курения и табачного дыма на все системы и органы человека, на его умственную и физическую работоспособность. Токсикологические исследования доказали, что табачный дым и его отдельные компоненты оказывают токсичное действие на живые организмы, раскрыли механизм острого и хронического отравления при курении. Курение в зависимости от крепости табака, его доз, продолжительности действия приводит к острому или хроническому отравлению организма. Острым отравлением называют резкое нарушение жизненно важных функций организма в результате однократного выкуривания большого количества табака. Первое введение в организм целого комплекса ядовитых веществ табачного дыма вызывает резкую защитную реакцию, слюноотделение и слезоотделение, тошноту, задержку дыхания, кашель с одновременным нарушением нервной, дыхательной, кровеносной и других систем. Резко изменяется состав крови, что оказывает сильное влияние на продолговатый мозг. Острое отравление сопровождается расстройством мозгового кровообращения, спазмом сердечных сосудов, снижением температуры тела, Помутнением или потерей сознания. Для оказания первой помощи пострадавшего следует положить на спину и прикладывать к колбу холодные компрессы, а в случае остановки сердца сделать искусственное дыхание, промассажировать область сердца, после чего отправить в лечебное учреждение.